ГЛАВА 48 ГОСТИНИЦА ЗАСАДА Четверо южан потели и дрожали. Они не понимали, что творится, и не одобряли того, что видели. Но одно они усвоили твердо. Если они откажутся нам помочь, им крышка. «Гоблин — ГОБЛИН! — заорал я на лестнице, задрав голову. — Ты их видишь? — Погоди еще чуток! Сосчитай до 50 и вперед! — Я сосчитал, медленно, принуждая себя не торопиться. Я боялся не меньше южан. — Пошли! Гоблин куборем скатился по лестнице вниз. Мы кинулись в сарай, где стояла упряжка с фургоном, вылетели на дорогу и поскакали на юг, изображая захваченных врасплох беглецов. Отряд Храмова на мгновение остановился, посовещался и устремился за нами. Я заметил, что хромому приходится подгонять солдат. Они не очень торвались в драку со своими прежними приятелями. Я скакал в арьергарде позади гоблина Одноглазого и фургона. Одноглазый сидел на козлах. Гоблин ехал верхом на лошади рядышком с повозкой. Мы вихрем неслись по извилистой дороге, подымавшейся к югу от гостиницы на лесистый холм. Хозяин сказал, что леса тянутся дальше на несколько миль. Сам он вместе с Молчуном, Волом и Южанами ушел вперед. «Эй!» – предупредил нас чей-то окрик. Перед глазами мелькнул лоскут красной ткани. Одноглазый выпрямился, цепляясь за постромки. Гоблин рванул к нему поближе. Одноглазый прыгнул. На мгновение мне показалось, что он промахнулся. Ноги Одноглазого волоклись по земле, вздымая пыль, но он все же вскарабкался на коня. Лёг на живот за спиной своего друга и метнул на меня злобный взгляд. Только, мол, попробую хмыльнуться. Я всё-таки не удержался. Фургон ударился о заготовленные брёвна. Подпрыгнул и завихлял из стороны в сторону. Лошади заржали, стараясь его удержать, но не смогли. Повозка с упряжкой полетела с дороги вниз, с треском ломая деревья и развалилась на части. Кони оглашали окрестности ржанием, в котором смешались ужас и боль. Люди, подстроившие крушение фургона, немедленно дунули прочь. Я погнал коня во весь опор, мимо гоблина, одноглазого ростовщика, крича южанам, чтобы они не останавливались и убирались отсюда к чертовой матери. Проскакав еще четверть мили, я свернул на тропу, о которой рассказал мне толстяк, Забрался подальше в лес, чтобы меня не видели с дороги, и подождал одноглазово. А потом мы с ним вместе помчались обратно к гостинице. Хромой со своей бандой подъехали к месту крушения фургона, где по-прежнему раздавалось отчаянное ржание лошадей. И началось. Крики, вопли, предсмертные хрипы людей, шипение рев заклятий. Я не думал, что у Молчана есть хотя бы шанс, но он сам вызвался добровольцем. Мы надеялись, что фургон отвлечет внимание Хромова, и массированная атака застанет его врасплох. Когда мы выехали из леса, приглушенное расстоянием, шум за спиной все еще продолжался. «Все не так уж плохо!» — крикнул я. «Иначе давно стало бы тихо». Я не чувствовал того оптимизма, который старался изобразить. Мне совсем не нравилось, что схватка затянулась. Я надеялся, что они быстренько нанесут удары и смоются, потрепав Хромова настолько, чтобы он приплелся в гостиницу зализывать раны. Мы загнали лошадей в сарай и разошлись по укрытиям. «Нам не пришлось бы так надрываться, если бы Ворон тогда прикончил его», — пробурчал я на ходу. Давным-давно, когда я участвовал в захвате Шопот, пытавшийся переманить Хромова на свою сторону, Ворону выпала фантастически редкая возможность расправиться с ним, но Ворон не воспользовался ею. Хотя у него со взятым были и личные счеты. Теперь его милосердие обернулось проклятием для всех нас. Ростовщик пошел в свинарник, где мы наспех соорудили легкую баллисту, бывшую частью нашего первоначального плана. Гоблин простеньким заклинанием замаскировал его под Борово, неотличимого от остальных хрюшек. Мне казалось, что баллиста нам вряд ли пригодится, и я велел Росту не высовываться за зря. Мы с гоблином поднялись наверх, следить за дорогой восточной грядой. По плану, молчун почти сразу после атаки должен был рвануть, чего он вовремя не сделал, в ту же сторону, что и южане, а потом, заметая следы, пробраться лесом к этой гряде и наблюдать оттуда за гостиницей, Я хотел, чтобы часть людей Хромого погналась за южанами, приняв их за нас. Самим южанам я об этом не докладывал. Я только надеялся, что им хватит ума драпать вперед без оглядки. «Ха!» — воскликнул гоблин. «Вот он, молчун! Жив, курилка!» Вскоре показались еще люди. Лиц я отсюда не различал. «Всего лишь трое!» — пробормотал я. Это означало, что четверо погибли. Проклятие! «Думаю, им удалось его подранить!» — сказал Гоблин. «Иначе их здесь бы не было!» Меня это не успокоило. «Полевой командир, я был неопытный и не привык справляться с чувствами, которые неизбежно возникают, когда ты узнаешь, что люди погибли, пытаясь выполнить твои приказы. А вот и всадники!» Они выехали из леса, приближаясь к гостинице по тряской дороге и отбрасывая длинные тени. «Шестеро», — сказал я. «Нет, семеро. Значит, они не погнались за южанами. Похоже, всем им здорово досталось. Элемент неожиданности. А хромой с ними есть, не видишь?» «Нет, вон тот, ба, да это же аза! А на третьей лошади старина шет, и хозяин гостиницы сзади, перед замыкающим. Уже лучше». Стало быть, численность противника уменьшилась вдвое, а я потерял только двоих из семерых, принимавших участие в атаке. «Что будем делать, если хромого с ними нет?» — спросил Гоблин. «Поживем — увидим». Молчун уже скрылся с дальней гряды. «Вот он, Костоправ! Перед хозяином гостиницы! Похоже, без сознания!» На такое я не смел и надеяться, но взятый действительно выглядел так, словно был в отключке. «Пошли вниз!» — скомандовал я. Сквозь щель вставни я увидел, как они въехали во двор. Не ранен был только Аза. Руки у него были привязаны к седлу, ноги к стременам. Один из раненых спешился, развязал Азу и, приставив к нему нож, заставил помочь остальным. Досталось им всем по-разному. Шет, казалось, был при последнем издыхании. Хозяин гостиницы выглядел получше. Его, по-видимому, просто сильно поколотили. Солдаты заставили Азу с толстяком снять хромого с лошади. Я чуть было не выдал себя невольным возгласом. Взятый лишился правой руки почти по плечо На теле у него было еще несколько серьезных ран. Но он, конечно, оклемается, если полежит под защитой своих подчиненных. Взятые ребята живучие. Азу с толстяком двинулись к двери. Хромой обмяк, как сырая веревка. Человек, понукавший Азу, распахнул дверь. «Нет!» — очнувшись, прохрипел хромой. «Азу, подняй!» Азу и хозяин гостиницы бросили его на наземь. Аза начал удаляться на цыпочках, зажмурив от страха глаза. Толстяк пронзительно свистнул. Его свирепые собаки выскочили из сарая. Гоблин с одноглазом метнулись во двор. Я прыгнул и бросился на хромого, пытавшегося подняться на ноги. Мой меч вонзился ему в плечо поверх культи. Единственный кулак Хромова саданул мне прямо в живот. Из меня со свистом вырвался весь воздух. Я чуть было не отрубился и осел на землю, выблевывая кишки и слабо соображая, что творится кругом. Собаки бросились на солдат Хромова и рвали их в клочья. Несколько псов набросились на взятого. Он молотил их кулаком, убивая с одного удара. Гоблин с одноглазом выдали ему все, на что были способны. Отмахнувшись от их заклятий, как от дождичка, хромой вмазал Одноглазому и повернулся к гоблину. Тот побежал, хромой, шатаясь, ковылял за ним. Уцелевшие мастифы вцепились ему в спину. Гоблин бежал к свинарнику, но, поскользнувшись, растянулся в грязные луже Хромой навис над ним, замахнувшись для смертельного удара. Копье, выпущенное ростовщиком, пробило ему грудь и вышло на три фута из спины. Хромой зашатался, истерзанный низенький человечек в коричневом, вцепившийся в копье. Казалось, все его силы сосредоточились на этой торчащей из груди палке. Гоблин откатился в сторону. Рост в свинарнике зарядил баллисту и выстрелил еще раз. Вжих! Копье пронзило взятого насквозь и сбило с ног. Собаки вцепились ему в глотку. Я перевел дух, нашел свой меч. И тут из кустов ежевики, росших возле пруда, в в двухстах к северу, до меня донесся какой-то шум. Рядом с кустами взад-вперед бегал одинокий пес и рычал. Аза! Больше некому. Спрятался в единственное доступное укрытие. Я встал. Толстяк помог подняться одноглазому и схватил с земли чей-то меч. Мы втроем сгрудились над хромым. Он лежал в луже крови, слегка повернувшись на бок. Маска его соскользнула, и нам открылось изъеденное временем лицо, которое она скрывала. Хромой вяло отбивался от собак, не в силах поверить в случившееся. — И все впустую, — сказал я, — бумаг здесь давно уже нет. — Это тебе за брата! — воскликнул толстяк и замахнулся мечом. Однако он был так избит, бедняга, что удар получился слишком слабым. Хромой пытался собраться с силами. Тщетно. Сил у него больше не было. Он понял, что умирает. После стольких веков, после того, как он пережил белую розу и гнев госпожи, которую предал в битве при розах и в облачном лесу. Глаза у него закатились, и я понял, что Хромой зовет мамочку на помощь. «Скорее! Мы должны убить его!» — сказал я. «Он призывает госпожу!» Мы рубили, кололи и кромсали. Псы рычали и кусали. Он не умирал. Даже когда мы выбились из сил, в нем еще теплилась искорка жизни. «Давайте оттащим его на задний двор!» Мы так и сделали. И там я увидел Шеда, лежащего на земле рядом с солдатами, бывшими нашими братьями по черному отряду. Я поднял глаза к туснеющему горизонту и заметил молчуна, который приближался к гостинице. За ним шли ведьмак и масло. У меня немного отлегло от сердца. Слава богу, что эти двое уцелели. Сколько я их помню, они всегда были неразлучны. Не представляю, что было бы, переживи один из них другого. «А вала убили?» «Да!» — откликнулся толстяк. «Его и этого парня Шеда! Вы бы видели, как у них дрались!» Выскочили на дорогу и стянули холдуна с коня. Вол отрубил ему руку А еще они вдвоем убили четырех солдат. Как погиб Вол? Кто-то расхруил ему голову мечом. Точно спелую дыню. А Шишка? Затоптан на смерть. Но он им тоже выдал. О, будьте здоровы. Я сел на корточке рядом с Шедом. Одноглазый тоже склонился над ним. «Как они тебя поймали?» — спросил я хозяина гостиницы. у слишком я толстый, чтоб быстро убегать!» Он выдавил слабую улыбку. «Нихуда не собирался быть солдатом!» Я улыбнулся ему в ответ. «Что скажешь, Одноглазый?» Я с первого же взгляда понял, что Шеду ничем помочь не смогу. Одноглазый покачал головой. «Двое солдат еще живы, костоправ!» — сказал Гоблин. Чего с ними будем делать? Несите их в гостиницу, я подлатаю. Они были мне братьями. То, что взятые настроили их против нас и превратили в наших врагов, ни в коей мере не лишало их права на мою помощь. В сумерках возникла долговязая фигура молчуна. «Маневр достойный капитана Костоправ», — сказал он знаками. Да уж, я уставился на Шеда с грустью, какой от себя даже не ожидал. Лежащий передо мной человек пал так низко, что дальше некуда, но он боролся с собой. Он силой заставил себя подняться и обрести достоинство. Он стал настоящим человеком, гораздо лучше меня, ибо нашел в своей душе путеводную звезду и без колебаний последовал за ней, несмотря на то, что это стоило ему жизни. Возможно, хотя бы от счастья, но он искупил свои грехи. «Погибнув в схватке, которая, по моему мнению, его не касалась, Шетт стал для меня кем-то вроде святого покровителя, примером для подражания на всю оставшуюся жизнь». Он очень высоко поднял платку перед своим концом. Шетт открыл глаза, улыбнулся и спросил. «Мы победили?» «Да, Шетт, благодаря тебе и Волу». «Хорошо». Он с улыбкой закрыл глаза «Эй, кастоправ!» — окликнул меня ведьмак. «Что ты думаешь делать с этим предателем Азой?» Аза по-прежнему сидел в кустах ежевики и орал, взывая о помощи. Собаки окружили кустарник. «Гобью ему в глотку! И все дела!» — пробурчал одноглазый. «Нет!» — еле слышно прошептал Шет. «Не трогайте его! Он был моим другом. Он пытался вас догнать, но его поймали». «Отпустите его!» «Хорошо, Шедд!» «Ведьмак! Вытащи его из кустов и отпусти на все четыре стороны!» «Что? Выполняй приказание!» Я посмотрел на Шедда. «Ты доволен, Шедд?» Он ничего не ответил. Не смог. Просто улыбнулся. «Ну, хоть один человек погиб так, как хотел», — сказал я, вставая. «Масло! Бери лопату в руки и вперед но ну костоправ Бери лопату, черт тебя дери!» «И за работу!» «Молчун, одноглазый гоблин! За мной! Надо обсудить, что делать дальше!» Уже почти стемнело. До прибытия госпожи в Медополь, по моим прикидкам, и прикидкам лейтенанта оставалось несколько часов. Глава 49. Переход «Нам нужен отдых!» — заявил одноглазый. «В могиле отдохнем!» — возразил я. Мы сожгли за собой все мосты одноглазый. Мы сделали то, чего не сумели сделать повстанцы. Мы прикончили последнего из старейших взятых. Госпожа погонится за нами, как только закончит прополку всходов Черного замка. У нее нет другого выхода. Если она быстро не прижмет нас к ногтю, все мятежники на 5000 миль вокруг воспрянут духом и зашевелятся. А у нее осталось всего двое взятых. Из них только шёпот что то стоит. «Да, я понимаю. Просто очень хочется...» «Ты же не можешь запретить человеку хотеть, кста прав!» Я посмотрел на висюльку Шеда. Нужно бы оставить её госпоже, но серебро, серебро могло пригодиться нам в долгом пути. Я собрался с духом и начал выковыривать у змеек глаза. «Что ты делаешь, чёрт побери?» «Скормлю их хромому, а вось вылупятся». «Ха-ха!» — развеселился гоблин. «Браво! Классная шутка!» Я подумал, это будет в каком-то смысле справедливо — вернуть его властелину. «А госпоже придется само его уничтожить! Мне это нравится!» Одноглазый нехотя согласился с ним. «Я так и знал, что вы оцените. А теперь сходите и посмотрите, всех ли похоронили». «Да они только десять минут назад как приволокли из леса тела!» «Ладно, тогда помогите им!» Я с трудом поднялся и пошел навестить своих пациентов. Не знаю, все ли солдаты, которых ведьмак с маслом притащили с места засады, были мертвы в тот момент, когда эти двое до них добрались. Но теперь-то они точно были трупами. Друзья прихватили с собой шишку, чтобы я его осмотрел, но тот уже окоченел». Мои пациенты шли на поправку. Один уже настолько очухался, что даже успел испугаться. Я похлопал его по руке и поплелся на двор. Ребята только что опустили в землю шишку рядом с могилами Шеда, Вала и одного из солдат Хромова, которых похоронили раньше. Осталось закопать всего два трупа. Аза рыл могилу. Все остальные стояли кружком и наблюдали пока не поймали на себе мой свирепый взгляд. «Как улов?» — спросил я у толстяка, которому верил пошарить в карманах убитых. «Не густо!» Он протянул мне шапку с понетами и безделушками. «Возьми, сколько нужно, чтобы покрыть убытки». «Вам, ребята, эти цацки нужны, чем мне!» «Ты решился фургона с упряжкой, не говоря уже о собаках. Возьми, сколько надо». Я в любой момент могу ограбить кого-нибудь, кто придется мне не по душе. Никто не знал, что я стащил кошелек у Шеда. Его вес меня приятно поразил. Это будет мой тайный резерв. «И пару лошадей себе оставь!» Толстяк покачал головой. «Не хочу, чтоб у меня нашли чужих коней. Куды все утрясется, и принц начнет искать узлов отпущения». Он взял несколько серебряных монет. «О, и то мне хватит!» «Ладно, ты схавайся на время в лесу. Госпожа непременно пожалует сюда, а она еще хуже Хромова». «Хорошего!» «Ведьмак, если не хочешь копать, иди приготовь лошадей. Живо!» Я подозвал к себе молчуна. Мы оттащили Хромово под тенистое дерево напротив гостиницы. Молчун перекинул через сук веревку. Я затолкал змеиные глаза хромому в глотку. Потом мы подвесили его. Он плавно покачивался в холодном лунном сиянии. Я разглядывал его, потирая ладони. «Долго же ты нас морочил, приятель, но в конце концов попался. 10 лет я мечтал увидеть его мертвым. Он был самым бесчеловечным из взятых. Ко мне подошел Аза». «Всех похоронили, Костоправ!» «Хорошо, спасибо за помощь!» Я повернулся к сараю. «Возьмите меня с собой!» Я рассмеялся. «Ну, пожалуйста, Костоправ! Не бросайте меня здесь! Одного!» «Как хочешь, шаза Только не думай, что я буду тебе нянькой! И не пытайся больше нас надуть! Что-нибудь замечу, убью на месте!» «Спасибо, Костоправ!» Он побежал вперед и поспешно забрался на коня. Одноглазый посмотрел на меня и покачал головой. «По коням, ребята! В погоню за вороном!» Мы скакали во весь опор, но не успели отъехать от гостиницы и двадцати миль, как что-то шарахнуло мне по мозгам, словно кулаком. Золотистое облачко излучало ярость. «Ты исчерпал мое терпение, лекарь! А ты мое исчерпала уже давно!» «Ты пожалеешь об этом убийстве!» «И не подумаю! Я всегда буду вспоминать о нем с радостью!» «Это единственное доброе дело, какое я совершил по эту сторону моря мук!» «Иди, ищи зародыши Черного замка, а меня оставь в покое! Мы с тобой в расчете!» «О нет! Ты еще услышишь обо мне, как только я захлопну последнюю дверь за своим муженьком!» «Не искушай судьбу, старая ведьма!» Я готов выйти из игры, но если будешь ко мне приставать, я изучу телекуря. Это был удар ниже пояса. у шепот, что она потеряла в облачном лесу и надеялась отыскать в Медополе. А потом подумай, как может воспользоваться этим рассерженный костоправ, если он знает, где найти то, что она потеряла. Госпожа испарилась, оставив мне на память минутное головокружение». Я обнаружил, что мои спутники недоуменно косятся на меня. «Только что прощался с своей подружкой», — объяснил я им. Аза потерялся в тряске. Мы остановились там на денек, чтобы передохнуть перед следующим марш-броском. А когда пришла пора выступать, Аза как в воду канул. Никто не дал себе труда его искать. От имени Шеда я пожелал ему удачи. Хотя, судя по его прошлому, удача вечно поворачивалась к нему спиной. Госпожа, как выяснилось, не распрощалась со мной окончательно. Три месяца спустя после гибели Хромова, когда мы набирались сил, готовясь одолеть последнюю горную гряду, лежавшую между нами и трубой, золотистое облачко навестило меня опять. На сей раз госпожа была настроена не так воинственно. Я бы сказал, она держалась чуточку насмешливо. «Привет, лекарь! Тебя, возможно, интересно узнать, хотя бы для аналов, что с угрозой черного замка покончено. Я нашла и уничтожила все семечки до единого». Насмешка в ее голосе стала еще явственнее. «Теперь мой муженек может восстать из могилы, только если его эксгумируют. Он отрезан от мира и напрочь изолирован от своих сторонников курга охраняет постоянный гарнизон. Ох, я, я не нашелся, что ей ответить. Именно этого я и хотел, надеюсь что у нее достанет сил справиться с властелином, ибо госпожа все-таки была меньшим из двух зол и, как я подозревал, сохранила в душе искру света, не дававшую ей полностью погрузиться во тьму. На моей памяти... Она не раз удерживалась от жестокости, когда могла себе ее позволить. Возможно, если ей перестанет грозить ежедневная опасность, светлая сторона ее души возобладает над мрачной. Я допросила шепот с помощью ока. Теперь мне все ясно, Костоправ. Никогда раньше она не звала меня по имени. Я сел, навострив уши. В голосе ее больше не было веселой насмешки. Что ясно? Насчет этих бумаг и девчонки. Девчонки? Какой девчонки? Не прикидывайся, мне все известно. Тебе не удалось замести следы. Даже мертвые способны многое поведать тому, кто умеет правильно ставить вопросы. Когда я вернулась в Арчу, там еще остался кое-кто из вашего отряда. И они мне рассказали практически все. Если ты хочешь провести остаток дней своих спокойно, Убей ее, иначе я сама ее убью и все, кто окажется рядом с ней. Не понимаю, о чем ты. И снова насмешка, только уже не веселая, а скорее злорадная. Продолжай кропать в свои аналы, лекарь. Я еще свяжусь с тобой. Буду извещать тебя, как идут дела в империи. Но зачем? озадаченно спросил я. Затем, что это меня забавляет. Веди себя хорошо. И она растаяла. Мы наконец добрались до трубы, полумёртвой от усталости. Нашли лейтенанта, корабль и, кого бы вы думали, душечку, которая жила на борту вместе с отрядом. Лейтенант из меркантильных побуждений подрядился на службу в частной охране. Как только мы появились, он тут же прибавил к списку наши имена. Ворона мы не застали он избежал необходимости выбирать между примирением или конфронтацией со своими старшими товарищами, ускользнув от нас в очередной раз. Судьба — коварная злодейка, которая жить не может без иронии. После всех этих немыслимых испытаний, пережив столько бед и напастей, Ворон в то самое утро, когда лейтенант причалил к берегу, поскользнулся на мокром мраморном возвышении в общественной бане, раскроил себе голову, упал в воду и утонул. Я отказывался этому верить, просто не мог себя заставить, пометуя о том, как он инсценировал свою гибель на севере. Я начал копать, выяснять, разнюхивать, но тело погибшего видела куча народу. И самая надежная свидетельница – душечка. Она была абсолютно уверена. В конце концов, я был вынужден сдаться. На сей раз никто моих сомнений не разделял. Лейтенант утверждал, что самолично узнал покойного сквозь пламя погребального костра, взбитнувшегося в небо в то самое утро, когда причалил корабль. Именно во время похорон он встретил душечку и привел ее назад под опеку черного отряда. «Что я могу сказать? Если даже душечка поверила, значит, это правда. Ворон никогда ей не лгал. Через 19 дней после нас... В трубу прибыло пополнение, объяснявшее туманную реплику госпожи о том, что она, мол, допросила только тех, кого сумела найти в Арче после своего возвращения. Ильма прискакал во главе отряда из семнадцати человек, в основном стариков, которых он увел из Арчи, когда оттуда слиняли все взятые, кроме «странника». А странник пребывал в такой растерянности из-за противоречивых приказов госпожи, что даже не осмелился доложить ей о событиях в Медополе. Ильма следовал за мной вдоль побережья. Итак, за два года черный отряд пересек целый континент от самой восточной точки до самой западной, прошагав почти четыре тысячи миль и чуть было не погибнув, но уцелел и обрел новую цель и новую жизнь. Мы стали солдатами Белой Розы. Мы, по прихоти насмешницы судьбы, стали ядром той силы, что, согласно легенде, должна была свергнуть власть госпожи. Я не верил в это ни секунды. Но Ворон рассказал душечке, кто она такая. И она, по крайней мере, была готова сыграть свою роль. Что ж, попытка не пытка. Сидя в капитанской каюте, я поднял бокал вина — Ильма, Молчун, Одноглазый, Гоблин, Лейтенант и Душечка подняли свои. Люди наверху готовились к отплытию. Ильма притащил с собой отрядную казну, так что мы могли не работать. Я провозгласил тост. «За двадцать девять лет!» 29 лет!» «Согласно легенде, именно тогда вернется Великая Комета, и Фортуна снова улыбнется Белой Розе». «За двадцать девять лет!» Откликнулись они хором. Мне почудилось, будто я уловил краем глаза еле заметный золотистый блик, излучавший еле заметную насмешку. Конец книги. Читал Серджио Концесао.